В истории семьи Сиприани не было случая, чтобы кто-либо из мужчин прокусил себе нижнюю губу, подумал Рокко, слегка разжав сжатые до боли зубы. «Ясно, что я избежала классической ошибки», — произнесла мекси храбро расправляясь с наперченным супом и плавающей в нем вареной треской, как если бы это было пресное картофельное пюре. «Что еще за классическая ошибка?» настороженно спросил Рока, не понимая, как это вообще он дал себя уговорить встретиться с ней за обедом. Скорее всего, решил он, им двигало просто любопытство. После того, как столько времени было убито на макет, и он подыскал ей потрясающего художественного редактора, молодого Брика Гринфилда, чтобы тот двигался дальше по проложенному им пути, Он волей-неволей испытывал какой-то интерес к будущему Биби. Хотя беззаботность, проявляемая мекси обжигала его сердце не меньше, чем крюльская кухня в ресторане у Леони его Нёба. Владелица ресторана улыбчивая гаитянка, взяв их под свое крылышко, сама заказала то, что считала нужным. Рокко уже слышал от очень многих, что Мекси успела лично обойти большинство главных рекламодателей, всякий раз используя его, да-да, его макет в виде своеобразной визитной карточки. Это помогло ей убедить их купить место для рекламы в ее журнале, для чего, безусловно, понадобились также вся ее изворотливость, хитрость и обаяния, не говоря уже о принадлежности к семейству Эмбервиллов. Даже он вынужден был признать, что концепция Биби могла звучать вполне логично, да еще в сладкоречивых устах Мекси, особенно для тех, кто раньше не имел с ней дела. Или если вы, к примеру, видели ее впервые в жизни, И она смогла убедить вас. Все, что вам надо, это новый журнал, который сделает читателей своими друзьями. И только он поможет вам наилучшим образом разместить вашу рекламу в масс-медиа в дополнение к услугам самых лучших агентств, таких как Сиприани, левковицы Келли, где этим занимаются профессионалы высочайшего класса. А тут какому-нибудь толстозадому кретину, заведующему рекламным отделом фирмы, заявляется экстравагантная девица, называющая себя издателем, да еще и менеджером по рекламе и, действуя в отход законного рекламного агентства, уговаривает его напрямую отдать ей свою рекламу, чего, находясь в здравом уме, Он ни за что бы не сделал. Рокко, зачем ты кусаешь губу? У тебя же кровь пошла. Или это просто томатный соус? И встревоженная Мэкси протянула ему свою салфетку. Возьми обратно. Черт тебя побери. У меня что, своей нет? Дьявол, чуть не пол стручка красного перца откусил. «Пожалуйста, будь осторожней». Мекси огляделась по сторонам. У Леони был ее любимый ресторанчик на Первой Авеню. Маленький, всего каких-то шесть столиков. Он воспроизводил ту атмосферу, которая ей нравилась. Из старинного фонографа, спрятанного в дальнем углу, Доносилась негромкая старинная карибская музыка. Пластинки тоже были старинные. Сканделябров повсюду стекали капли перегретого воска, как в кинофильмах «Кокто». Стены мягко-желтого цвета увешаны семейными фотохозяйки. Мэкси казалось, что она в отпуске на одном из островов карибского бассейна, а не на Манхэттене. Но похоже, Рокка настолько зачерствел в этой своей конторе на Мэдисона-авеню, что вся поэзия у Улеони на него не действует. А ведь когда-то подумать только, горький стручковый перец был его любимым блюдом. Да, печально. Так какую ты не сделала классическую ошибку? Снова спросил Рокка несколько успокоившись и обретя прежнее достоинство. «Не упустила из виду, что у каждого номера моего журнала два заказчика — читатель и рекламодатель. Рекламу не заполучить, если у тебя нет читателей. Но и читателей тоже не будет, если нет рекламы, потому что тощий журнал без нее вызывает подозрение Вот почему я обеспечила себя рекламой практически на ближайшие полгода. Не то чтобы я раздала всю рекламную площадь даром, но особенно за деньгами я тоже не гналась. Брала гораздо дешевле, чем надо бы. Абсурдно дешево. Но зато первый номер выйдет пухленьким, как хорошенькая курочка. И это подействует на людей успокоительно. «Еще бы! Всего за доллар с полтиной читатель сможет взять журнал в руки и, как говорится, иметь вещь!» Рока оставь немного места для второго». «Как? Это еще не все?» «Обожди!» — предупредила Мэкси с улыбкой, заставившей предательски дрогнуть родинку в ложбинке над верхней губой своими очертаниями похожей на идеальной формы лук. С каким бы удовольствием! Рокко сейчас нападал бы ей хорошего шлепка и посмотрел, что она станет делать. Ты все продумала со своим журналом, кроме, кажется, одного. Как ты думаешь его распространять? Ведь можно сделать прекрасный номер, какого еще не знал мир, поместить через страницу четырехцветную рекламу. А до миллиона читателей, о которых ты постоянно твердишь, журнал не дойдет. Как, спрашивается, они его смогут купить? Рокко, ты когда-нибудь слышал о человеке по имени Джошор? Нет, ни разу. Мэкси вздохнула. Замечательный был старикан, но уже лет, думаю, 15 как его нет в живых. Мы с ним ходили на скачки до самого последнего дня. Он всегда покупал мне столько хот-догов, сколько захочется. А умер он, как и мечтал, в своей ложе в Бельмонт-парке, после того, как его лошадь выиграла. Правда, поставил он всего 2 доллара, но все равно. Слушай, мекси к чему ты все это говоришь? Дядя Джо? Отец дяди Барни. Конечно же, связи с дядей Барни мы никогда не прерываем. Он еще страшно огорчался, когда я развелась с Леди Кир Гортоном. Ему так нравилось, что я стала графиней. Он с женой гостил у меня в замке, и мы чудесно проводили время. Дядя Барнетт, ты имеешь в виду Джей Бернарда Шора, президента фирмы crescent Рокко знаком показал, чтобы ему не подавали огромного блюда с тушеным искалопом, курицей, желтым рисом и копченой уткой. crescent Его голос осекся. «Ну да, Крессен, чтобы распространяли по всей стране!» Терпеливо стала пояснять Мекси. «Можешь мне не рассказывать?» Медленно процедил Рокко. «Нет, она все же явно стремится его убить. Сперва креольская кухня». А теперь еще это, как будто ей мало одного красного горького перца. До каких пределов может доходить человеческая злоба? Интересно, есть у него уже язва или она только зарождается? Кресцент. Да это же самая большая компания по распространению журналов Соединенных Штатов. Конечно, Эмбервилл Пабликейшнс для них важный клиент. Но биби би да и только. Если они хоть что-нибудь понимают. А уж за них-то можно не волноваться. Ну, в общем, я повидалась с дядей Барни и рассказала насчет своих проблем. Он знает, что я всегда ставила на выигрыш с трехлетнего возраста так что подписать с ним контракт было проще простого. Но они, конечно, берут свои 10% от стоимости каждого номера. На меньшее он просто не мог согласиться. Но зато обещал выставлять нас в первом ряду во всех пунктах продажи. — Рока, что с тобой? — Леони, быстрей! — Наверное, он поперхнулся. — Господи, Леони! Там что, были рыбные косточки в этом супе? Рокко, подними руки над головой. Да нет! Нет ли они? Не надо бить его по спине. Рокко, хочешь, я сделаю тебе искусственное дыхание? Проведи пальцем по горлу, если не можешь дышать. Ой! Так ты в порядке? Господи, как ты меня перепугал! Больше никогда тебя сюда не приведу! Леони, помоги мне, рюмку гаитянского коньяку, пожалуйста, я совсем без сил. — Значит, первый ряд во всех пунктах продажи? — с трудом прошептал Рока, останавливаясь после каждого слова. — Ты уверена, что так он и сказал? — Совершенно уверена. Сказал, если потребуется, он сам поставит новые стеллажи, чтобы не хватило места. И сколько это будет стоить? Ну, это уж другая проблема. Мне придется платить непосредственно продавцам около 5 долларов за три недели. Понятно, что в каждом месте. Но ясно же что никто не станет бесплатно продавать биби в супермаркетах на контроле. Это ведь не благотворительная акция. Правда, робка Наверное, также получали свои места в первом ряду и People, и National, и Inquirer, и Космо. Там, где мимо них просто не пройдешь. Ну что ж, бизнес есть бизнес. Энергично подытожила Мэкси, Наконец-то оправившись от потрясения, вызванного тем, что Рокко поперхнулся, и ему грозит опасность, и в виде компенсации набросилась на приправленный перцем чили эскалоп, оставленный Рокко нетронутым. «Ты ж потеряешь, мать твою, кучу денег!» — взревел он. «Пожалуйста, потише!» или, по крайней мере, выбирай выражение. Может, я и потеряю, но я иду на этот риск сознательно, потому что ставлю на себя. И дядя барнет между прочим, тоже. Он ведь выступает в роли моего кредитора в первый год, когда мне будет обеспечено место в первом ряду. Один раз я посоветовала ему поставить на экзакту, и он выиграл впервые в жизни. Мне было тогда три года, я даже читать не умела. Рокко, ради бога, отклепни немного моего коньяка. Мне так за тебя страшно. Ты никогда не думал, что лечь в клинику и провериться? У меня есть хороший терапевт. Его специальность как раз нервные сотрудники рекламных агентств. Впрочем, что я говорю, они же там все такие. Группа, которая спустилась по трапу самолета, приземлившегося в аэропорту Линчбурга в Виргинии, выглядела весьма торжественно. В этот день должны были начать печатать первый номер Биби Гигантский полиграфический комбинат Мередит-Бурда находится неподалеку от Линчбурга. Прибывшие сразу же разделились на две группы, поскольку в один взятый на прокат Кадиллак все семеро не помещались. Джастин, прилетевший, чтобы оказать сестре моральную поддержку, вел первую машину. Рядом сидела мекси а на задних сиденьях Джулия и Брик Гринфилд. Вторую машину вел Алленби Уинстон Монтгомери, директор-распорядитель, которого сосватал ей Певка. Его длинное мрачное лицо по обыкновению выражало чувство человека, вынужденного, сохраняя полное достоинство, не спеша подниматься на эшафот, хотя с тех пор, как мекси решила, что прозвище Монти подходит ему больше, чем фельдмаршал Настроение его заметно изменилось к лучшему. Однажды он даже улыбнулся ей, и хотя больше этого пока не случалось, внимательные наблюдатели утверждали, что он не исключает новой улыбки еще до конца нынешнего года. В его машине ехали Анжелика, не позволившая Мэксе лететь без неё «Ничего», — заявила она, — «школа подождет». И Харпер О'Малли из секретариата, в чьи обязанности входило ежемесячно наезжать в типографию и следить, чтобы экземпляры печатались без ошибок, а если таковые будут, устранять их на месте. Сидя в машине, Мекси судорожно сжимала в руках бесценную верстку, куда ею, Бриком Гринфилдом и Монти были внесены последние исправления после множества предварительных, вносившихся в обычные гранки и первую цветную верстку, которую тут же отсылали обратно в Мередит Бурда. Глаза Мэкси, казалось, не видели, проносившихся мимо виргинских пейзажей. Все это время она мучительно пыталась вспомнить, когда в последний раз испытывала подобное же чувство, которое, честно говоря, можно бы дозвать и страхом, снизойди она до подобного определения. Ну, конечно, это с ней уже было. За три дня до родов. Она и Рокко пошли тогда в кино. Неожиданно, в середине сеанса, до нее дошло, что у ее ребенка есть лишь один способ выйти из ее тела. Это не поддававшееся никакому словесному выражению открытие, которое она умудрилась сделать только теперь, поразило Мэкси до такой степени, что ей овладело Одна единственная мысль — как можно скорее покончить со всем этим? Должен же, не может не существовать, какой-нибудь способ избавиться от родов. Но, поглядев на свой вздувшийся живот, даже она должна была подчиниться неумолимой логике жизни. Ничего не поделаешь, придется пройти через страх. Придется пройти через годы. Горка листков в верстке, сейчас у нее на коленях, должна пойти под пресс, как должна была тогда выйти из-под пресса ее Анжелика. Мысль об этом несколько успокоила Мекси, и она даже позволила себе выпустить верстку из рук и любовно провести по ней ладонью. Чтобы не принесло будущее, она лично сделала все, что могла. Кроме Харпера О'Малли и Брика Гритфилда, которые уже бывали на комбинате раньше, по делам других журналов, у всех остальных Уже самые его размеры вызвали благоговейный трепет, если не просто уж. Внутри, в огромном высотой пять этажей зале, где их встречали несколько ведущих работников типографии, змеились гигантские автоматические прессы. Разговаривать тут было невозможно из-за стоявшего вокруг шума, оглушительного всепроникающего, почти невообразимого. Но все пожали друг другу руки, изобразили губами слова приветствия, и Мекси вручила верстку. «Совсем как в Чаплинских новых временах», — подумала она, «если только купить к ним еще и звездные войны, то тут, то там, вокруг них...» Мигали глазки компьютеров, проверявших правильность сочетания желтый, красной и синий типографских красок. Люди из группы би, -би сгрудились все вместе, молчаливые и неулыбчивые, ожидая, когда из-под пресса выйдет первый номер их журнала. Несмотря на всю автоматику и компьютеры, Необходимость в человеческом глазе все же сохранялась, да и пропадет ли она когда-нибудь. Именно он должен был просмотреть каждую страницу, чтобы убедиться, что она выглядит именно так, как задумано. И вот он появился, этот долгожданный номер, и они тут же принялись листать его, страница за страницей. За исключением Анжелики и Джастина, все остальные думали, что знают, чего можно ожидать, так как сотни раз до этого уже обсуждали каждое слово и фото. Но увидеть их в переплете, в готовом виде, под обложкой, было совсем не то, что видеть разрозненные страницы или развороты. Почти так же, как сперва лицезреть в кинотеатре свой вздувшийся живот, а потом собственного ребенка, которого ей показали в родильном отделении, подумала Смэкси. После того, как она, Монти, Омали и Гринфилд одобрили первый номер, была дана команда запускать весь тираж. Огромные машины складывали экземпляры биби в большие пачки которые перевязывались скотчем и тут же доставлялись конвейером на погрузочную платформу возле комбината где уже ждал наготове целый парк грузовиков через четыре дня номера биби будут выставлены во всех крупных газетных киосках и в каждом супермаркете сша Предводительствуемая Мэкси вся семерка подошла к платформе, чтобы посмотреть, как уйдет первый грузовик. Ну — но вот! — прервал внезапное молчание Монти. — Вот они и пошли! — его голос дрогнул, и тут он вдруг улыбнулся, словно наблюдал, как отправляется в свой перелет стая птенцов. Мэкси тяжело вздохнула. Стоявший рядом Анжелика обхватила ее и слегка приподняла, сжимая в своих могучих объятиях, и целуя попеременно то в одну, то в другую щеку. — Эй, ма! Что с тобой? — закричала она. — Ты плачешь?